Глава тринадцатая. Рекламный листок извещал о том, что в центре города открылась сеть салонов, которые оказывают населению разнообразные услуги. Теперь каждый желающий мог не только снять ксерокопию, но и без лишних помех отправить либо принять факс или сообщение по e-mail. Чуть ли не в двадцати офисах, разбросанных по городу, а не только с главного почтампта. Что ж, дело хорошее. Компьютеры с соответствующим оснащением дома есть не у каждого, а под час возникает необходимость срочно обменяться информацией. Странно, что раньше никому эта идея не пришла в голову. Как бы там ни было, ее воплотил в жизнь именно Шанс, бывший компаньон Корнелюка, позже его конкурент неудачливый самоубийца. Я понимала, что мне нужно срочно пересечься с Шансом, но время уже подходило к критической точке. Митя даже боялся, что не успеет настроить свой инструмент перед концертом. Мария Ахметовна Богомоленко была взволнована, но переполнена каким-то торжественным ожиданием чуда. Она сидела на заднем сиденье рядом со своим сыном и была счастлива. Всё, решила я, довожу их до консерватории, дожидаюсь начала концерта и рву на четвёртой скорости к шансу. Надеюсь, что во время концерта никому не придет в голову стрелять в Митю, пока он будет находиться на сцене. И тут же мне вспомнилась сцена из фильма про высокого блондина в черном ботинке, когда Мирей Дарк в чересчур открытом платье со спины палит в Пьера Ришара именно во время концерта. Надеюсь, ревность Ольги не окажется столь сильной, что она решит разделаться с Митей при всем честном народе. И ведь мне ещё надо обязательно переговорить с ней насчёт того дня, 4 октября, когда кто-то, использовав пока неведомые мне каналы информации, узнал о назначенной между ними встрече и сорвал свидание. Ну вот, кажется, заиграли. Я на всякий случай подождала, пока в воздухе концертной аудитории грянут первые аккорды и, взглянув на часы, быстро вышла из зала. Уж и не знаю, как меня не остановил первый же патруль ГАИ, или как она теперь там называется. Я гнала, что есть мочи. Жёлтый свет использовала как зелёный, а красный вообще предпочитала не замечать, отчаянно гудя на перекрёстках. Моя спешка была вознаграждена. Шанса я нашла во второй из открытых им контор. "Вы ко мне?" поднял он голову от бумаг, когда я вошла в его кабинет. — Если по поводу работы, то обратитесь, пожалуйста, в комнату Двина. — Это правда, что вы хотите убить Корнелюка? — спросила я, бухаясь в кресло, перед господином Шансом. — Но я бы на вашем месте пришила старшего, вместо того, чтобы гоняться за мальчишкой. Шанс смотрел на меня, как на сумасшедшую. Он уже потянул руку к трубке телефона, но немного подумав, выдернул шнур из розетки вместо того, чтобы позвонить 02 или 03. А вы, собственно, кто у нас будете? осторожно спросил он. Я продемонстрировала лицензию. Шанс прочитал её текст и сочувственно покачал головой. Думаете, что вы не Равульф, да? с иронией проговорил он. Вот вы ко мне приходите, тычите в нос своей лицензией, и я, трясясь от страха, всё вам запросто выкладываю. Нираульф не выходил из дома, поправила я его. Он сидел в кресле и думал: "Я предпочитаю подвижный образ жизни". "Ну так и двигайтесь где-нибудь подальше от моей конторы", предложил Шан. С удовольствием, заверила я его. Но почему вы меня испугались? Кто знает, чего можно ожидать от сумасшедших, буркнул Шанс. А вас, кстати, определили на психологическое обследование после неудачной попытки самоубийства, поинтересовалась я. Нет, милый мой, вы испугались меня не как придуркаватого Холмса в юбке. Вы почуяли, что от меня исходит опасность, именно поэтому вырубили свой телефон. Хотели меня прощупать? Считаете, что с этим вы уже закончили? Ну так будете со мной говорить или мне действительно лучше уйти во свояси? Оставайтесь. Не без труда, выговорил Шанс. Коньяк или кофе? И то, и другое. История, которую рассказал мне Шанс, Было столь же банально и столь и необычно. Банально для взгляда со стороны, взгляда обывательского. Ну, подумаешь, работали вместе два человека, потом один из них решил открыть своё дело, а другой его разорил. Тот полез в петлю, но его вовремя вытащили. Всё это неинтересно, если вас впрямую не касается. А вот если вы конкретный человек по фамилии Шанс, с которым произошлася эта история, Ну, конечно, вам есть что вспомнить. И для вас эти прошлые дела столь же увлекательны по накалу страстей, как трагедии Шекспира, и столь же безжалостны. Мне было очень тяжело. Заканчивал свой рассказ "Шанс". Но я нашёл в себе силы встать на ноги. Я вычислил потребности рынка, и теперь у меня есть своё дело, которое уже стало приносить приличный доход. будем расширяться, будем работать. А что было, то было. Тем паче я слышал, что у Володи серьёзные проблемы со здоровьем. Скажите, он на самом деле так плох? На самом деле, подтвердила я. И всё же, почему вы так испугались? Не знаю, стоит ли об этом говорить. неуверенно выдавил из себя шанс но я действительно боюсь и боюсь не за себя что вы имеете в виду я боюсь за свою сестру сказал шанс пристально глядя мне в глаза когда она вынула меня из петли то испытала что-то вроде нервного срыва ей было тогда тяжелее чем мне Она поклялась отомстить Володе. Представляете, иконы кровью мазала. Чёрт ей что. Я думал, что у неё крыша поехала. Но потом ничего, пришла в себя, но от идеи мести не отказывалась, как я её не отговаривал. Чёрт, неужели и вправду Галя очень мне тогда помогла, ухаживала, всё время была рядом, моральная поддержка, короче. Но то и дело в ней проскальзывало что-то раковое. Мы теперь видимся очень редко, у каждого своя жизнь. Но неужели и вправду Галя пошла на такое? А как бы мне с ней встретиться, попросила я. Если она действительно втемяшила себе это в голову, то я смогу её остановить, обещаю вам. И если дело не зашло слишком далеко, то она не перейдёт ту грань, которая отделяет человека от убийцы. Хорошо, вздохнул шанс. Я вам верю. Записывайте адрес. Холодкова Ангелина Павловна, улица Чернышевского, 182.